Энциклопедия «Непобедимая армада» 8 августа 1588 года испанская непобедимая армада вступила в бой, который впоследствии назовут «величайшим морским сражением эпохи». Изначально в походе принимали участие 130 прекрасно оснащенных испанских галеонов, на борту которых находились не менее 30 тысяч человек, а также орудия, предназначенные для сухопутной осады, лошади, мулы и передвижной лазарет. Под командованием Алонсо Переса де Гусмана, герцога Медии на Седоне, Предполагалось высадиться на берег и взять Лондон. Англичане выставили против испанцев в своих прибрежных водах 150 кораблей, не таких больших, но зато более маневренных. Под ружьем было 20 тысяч человек. В состав эскадры также вошли торговые суда, вооруженные на скорую руку. Среди англичан оказалось немало добровольцев, не желавших, чтобы испанцы вторглись в их страну. Командование осуществлял Фрэнсис Дрейк, не офицер, а скорее пират, привыкший брать суда на абордаж и грабить. Флот он возглавил по личному приказанию королевы Елизаветы I. Испанцы считали, что в первую очередь ведут религиозную войну, цель которой – восстановление католицизма. Идейным вдохновителем похода был испанский король Филипп II. После смерти Марии Тюдор, известной также как Кровавая Мэри, последней католической королевы Англии, На трон взошла ее сестра по отцу Елизавета I, при которой страна стала протестантской. В глазах испанцев новая правительница совершила большую ошибку, приказав отрубить голову своей кузине Марии Стюарт, католичке и королеве Шотландии, также претендовавшей на английский трон. После нескольких дней ожесточенных боев Первый бой произошел 31 июля, эскадра Фрэнсиса Дрейка сумела воспользоваться преимуществами разразившегося на море шторма и успешно атаковала испанский флот. По большому счету это было не просто столкновение маневренных английских судов с громоздкими галеонами, но борьба двух систем мировоззрения. С одной стороны непоколебимый католицизм с его абсолютной преданностью папам, с другой новая протестантская Англия, которая отдавала предпочтение личным качествам, торговле и развитию промышленности. Поражение непобедимой армады ⁇ это ироничное прозвище впоследствии придумали англичане открыла перед протестантами, не только англичанами, но также перед голландцами, датчанами и шведами, морские пути, до этого контролируемые католическими нациями, испанцами и португальцами. Кроме того, оно положило конец колониальной экспансии Испании и Португалии. И если ныне в мире царит капитализм, а языком международного общения считается английский, то начало этому, несомненно, было положено в ненастный день 8 августа 1588 года, когда Фрэнсис Дрейк, продемонстрировав умение лучше ориентироваться в обстановке, чем его противник герцог Медина Сидония, одержал убедительную победу. Именно 8 августа состоялся решающий бой, после которого оставшиеся корабли непобедимой армады были вынуждены лечь на обратный курс. Можно без труда представить, каким бы стал мир, если бы удача улыбнулась испанцам. Развитие торговли, наук и промышленности продвигалось бы черепашьими темпами, а придворная аристократия гораздо дольше сохраняла бы свои привилегии. Эдмонд Уэллс «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 11.